как будто нельзя ее вышелушить без всякого изъяна, как будто спокойное последовательное течение мемуаров потеряло у нас ценность, как будто жалкая погоня за призрачным золотом, выкинья его, заметно уменьшит мужество моих читающих друзей, как будто современный роман основан на лжи, выдумке, на приобретении читателя хитростью, на умение заставить изнемогать его над загадками? Нет. Полномочный современный роман должен усовещивать, убеждать, не хватая через край, о всей сложности наших внутренних переживаний, направленных к просвещению и к выручке друг друга. О том, что нас подкарауливают упраздненные должности – достигают простуды прошлого, а карусель жизни не бессодержательно. Но что поделаешь, если ясность и правда мышления, воспринятые, несомненно, мною от доктора, не позволяют мне вычеркивать события, как бы архидетективно они ни звучали, и как бы они ни мотали меня то туда, то сюда, а читателя путали. Я полагаю, что общее наше стремление к истине — позволит мне выторговать у читателя необходимую мне медлительность для полного объяснения и разузнавания фактов, которые мне пришлось наблюдать. Добавлю, что истину мне приходится доставать сбою. И буквально, как вы поняли из предыдущего рассказа, и фигурально. Ибо дальше первых десяти глав терпеть корону американского императора можно только или притворяясь, или разрешая себе быть полным и признательным удобавок к своей пошлости дураком. «Какую истину?» спросит обнаглевший и распоясывшийся от листья читатель. Истину, дорогой мой, отвечу я, воспользовавшись случаем по нравоучительству, от истина хрома, часто устает и отстает». Поэтому нет ничего удивительного, что она добредет до тебя только к концу моих воспоминаний. Терпите истину, дорогой мой. Ее плод сладок, хотя, качаясь на ее косых плечах, вы иногда испытываете нечто вроде того, что испытал доктор, когда он в прошлой главе покинул русскую печь. Чуть лишь доктор зашевелился утром в постели, я поспешил покинуть нашу коморку, предпочитая иметь выводы, чем наблюдать борьбу различных толкований. Достигнув Пречистинской площади, я свернул влево от светло-голубого забора вокруг храма Христа Спасителя по Гоголевскому бульвару. Стоит ли напоминать кому-либо о Киноваре, выпуклых московских бульваров поздним летом. Превосходно памятна густая пленка пыли, через которую, как во сне, вы пытаетесь узнать сорт дерева. А если вы не ботаники, ваше воспитание не благоприятствует вам, то долго, словно призраки, возбуждая сознание, идут за вами деревья. А явление от дорожек, утоптанных любовниками и детьми до крепости гранита, а заезженные скамейки, пахнущие баней, дающие возможность проявиться воочию тем позам, которые были бы иначе воображаемыми, не усладеете скамейки влюбленные своим присутствием. А мамаши, а дети. Каждый бульвар добился своего сорта мамаш. Тощий Гоголь видит перед собой полненьких, а цветной Достоевский худеньких. Я. Настоятельно рекомендую вам осмотреть бульвары именно для того, чтобы проверить, не ошибка ли здесь написанная. Ибо вы освежитесь исправлением ошибки, которая никак не отразится на лишнем выходе книги из печати. От составителя. Предыдущая глава составлена с великим трудом. В записках своих Егор Егорович явно многое замалчивает, да что в записках мало ли кто замалчивает темные дела свои, но и в разговоре с нами, Егор Егорович, был скрытен и суров касательно переживаний.